Таби дерзит меркурианскому королю. Он повернулся к королю. «Скажи этому, послушай, ты...» В тот момент Таби отделял от короля тридцать футов, но он преодолел их одним прыжком, потому что на такой маленькой планете, как Меркурий, даже Таби весил едва ли шестьдесят фунтов. Он приземлился рядом с креслом короля. «Послушай, послушай, ты...» Когда маленькое толстое тело Таби взлетело в воздух, в комнате началось столпотворение. Вокруг порхали девушки, охранники толкали и распихивали толпу. Одна или две пожилые женщины упали в обморок. Маленький мальчик разразился испуганным криком. Король, обнаружив, что он не пострадал, проигнорировал удар Таби кулаком в лицо и с редким присутствием духа поднялся на ноги ободряющий, крикнув собравшимся. Трое ближайших охранников с потемневшими от гнева лицами воинственно приближались к Таби. Один из пожилых советников положил руку ему на плечо, удерживая, но он стряхнул ее. Сэр Исаак заорал. «Вернись сюда, глупец! Они убьют нас всех!» А еще был умоляющий голос Амины, возвышающийся над шумом, которым привел Таби в чувство. Он резко прекратил свои оскорбления в адрес короля и еще одним невероятным прыжком перепрыгнул через головы стоявших людей и приземлился рядом со своими друзьями. — Вперед! Давай выбираться отсюда! — выдохнул он. — Этот Меркурий нам ничего не даст! Сэр Исаак с истинной дипломатической учтивостью подождал, пока порядок не будет восстановлен. Затем он засвидетельствовал свое почтение королю, извинился за поведение Таби и с достоинством заявил, что земля сама решит свои проблемы и позаботится о своей безопасности по-своему. После чего в сопровождении королевской стражи, чтобы защитить их от разгневанного населения, трое посетителей холодно удалились. Когда они выходили из комнаты, молодая девушка с огромными крыльями и насмешливым неприятным лицом, настолько отличавшаяся своим лицом от других девушек в комнате, что это подсказывало о ее принадлежности к другой нации, перелезла с балкона в одно из его наружных окон. А там мгновение, она взмыла в воздух, расправила крылья и улетела. Сэр Исаак, Таби и Амина – Были на ступенях дворца, когда эта девушка пролетела мимо, прямо над их головами. Она что-то злобно прокричала сэру Исааку и, поднявшись выше, быстро полетела к узкому морю и сумеречной стране. Сэр Исаак не упомянул тогда об этом инциденте Таби или Амине, которые не заметили девушку. Действительно, он забыл об этом в одно мгновение, хотя впоследствии... Это наиболее ярко и неприятно всплыло в его памяти».